тоже очень медленно, будто прогуливаясь, следует за ним. Лица его Саша разобрать не мог, но подозрения его усилились. Надо рассмотреть поближе, решил он, и, свернув за угол, не спеша вошел в подъезд какого-то дома. Саша рассчитывал, что неизвестный пройдет мимо, но он напрасно прождал минут пятнадцать, тот так и не показался. Тогда Саша прошел подъезд насквозь, И через маленькую заднюю дверь вышел во двор, пересек его, и уже через другой дом, Саша превосходно знал этот район, он попал в соседний переулок. Новый проходной двор вывел его к управлению, но уже совсем с другой стороны. Теперь Саша вошел безбоязненно, но в душе досадуя на себя, что так и не разгадал, кто же был этот человек в сером пальто. Под вечер Зотов внимательно ознакомился с докладной запиской Лобанова. Красным карандашом он подчеркнул несколько слов в ней. Чуланы, визитеры исчезли в сером пальто, и, наконец, Катя Светлова. Наблюдение за квартирой Купцевича ни к чему не привело, туда никто не заходил, а сам Купцевич выходил всего раза два и то лишь в соседний магазин. И вдруг, на второй день наблюдения, в окне комнаты Купцевича мелькнула фигура незнакомого человека. Это было, однако, очень странно ибо к нему никто не мог пройти незамеченным. Новое сообщение встревожило Зотова. В тот же вечер у него состоялось длительное совещание с Сандлером, на котором присутствовал только горанин. Задание, которое в результате этого совещания получил Костя, было следующее. Собрать самые подробные сведения о Кате Светловой. Одновременно Сергей получил приказ с этого дня не являться в управление и как можно реже выходить из дому. Было похоже, что его готовят для какой-то сложной операции. Во всяком случае, это тревожное ощущение не покидало Сергея все последующие дни. На второй день, его вынужденного безделья, к нему пришла Лена. Со дня их ссоры прошло несколько месяцев, но они показались Лене годами. Как ни странно, с уходом Сергея для нее перестал существовать и Арнольд. Лена вдруг стала мерить все его дела и поступки новой меркой. Так бы Сережа не сказал, так он ни за что не поступил, и это все больше отдаляло ее от Арнольда. Тот чувствовал это, терялся в догадках, нервничал, не понимая, что происходит с Леной, а она все более подозрительно вглядывалась в него, придирчиво сравнивалась с Сергеем. Так продолжалось до того памятного ей на всю жизнь дня, в конце июля, когда после сдачи последнего экзамена Арнольд пригласил ее вечером к себе. «Соберутся самые близкие друзья, они разрешили пригласить и тебя», — вкрадчиво чуть интригующе добавил он. «К себе в дом ты приглашаешь только с их разрешения», — удивилась Лена. «У нас твердые правила», — многозначительно ответил Арнольд. «Посторонние нам мешают». Лена хотела отказаться, но любопытство пересилило. «Хорошо, я приду», — ответила она. В комнате Арнольда стоял полумрак, на столе видны были бутылки с вином. К своему удивлению, Лена застала здесь несколько юношей и девушек с ее курса. Вот уж не думала, что они принадлежат к этому избранному кружку. Лена никогда не видела их одетыми так крикливо и безвкусно. У всех присутствующих на груди были металлические жучки с белым крестиком. Юноши закалывали ими галстуки, девушки носили их вместо брошек. На вопрос Лены Арнольд ответил важно, «Это наш знак». Потом толстяк Камов поднялся и стал читать стихи непонятные, надрывные. «Я — бог таинственного мира, мне нужно то, чего нет на свете, черный ангел творит задумчивый полет». Там были флейты любви, вещи зов пророка, молитва, тоскующей скрипки и тому подобная чушь. Но Камов читал эти стихи самозабвенно, томно прижав к груди руки. Лена слушала, смотрела и ничего не понимала. Вслед за Камовым другой однокурсник Лены растягаев стал рассказывать содержание прочитанной им книги, его слушали со страхом и почтением. Зловеще понизив голос, растягаев говорил, что автор книги объявляет труд позором, уделом рабов. — Что он говорит? — сдавленным шептом спросила Лена. — Все нормально, девочка, — самодовольно пояснил Арнольд, развязанным жестом кладя руку на плечо Лены.